Никогда еще раньше он не разговаривал так с мастером. Он вообще редко обращался к Ноксу первым. Лишь отвечал, если его спрашивали. Так и надо вести себя со старшими. Возможно, глазурь у него и неплохая, но вообще ему надо еще учиться и учиться. Таково было мнение Нокса. «Что ты хочешь этим сказать?» Нокс был раздосадован. «Разве она не запавная?» «Она волшебная. Она из волшебной страны». Тут повар рассмеялся. «Ну ладно, ладно, разница невелика. Называй это, как тебе хочется. Вырастешь — поумнеешь. А теперь ступай чистить изюм, и если вдруг тебе попадутся волшебные изюминки, не забудь сказать мне». «Что вы собираетесь делать?» «С этой звездой, мастер?» — спросил ученик. «Запеку ее в пирог, конечно. Как раз то, что надо. Особенно, если она волшебная!» Нокс хмыкнул про себя. «Ты же ходил на детские праздники? И не слишком давно. Небось помнишь, что в пироги запекают монетки и разные безделицы? По крайней мере, в нашей деревне так принято. Это забавляет детей». «Но это не безделица, мастер, а волшебная звезда», — сказал ученик. «Я уже слышал!» — резко перебил повар. «Хорошо, я так и скажу детям. Они от души посмеются». «Не думаю, мастер. И все же вы правильно решили». «Не забывай, с кем ты разговариваешь», — сказал Нокс. Настало время когда пирог был испечен и покрыт глазурью и все руками ученика. «Если уж ты так любишь волшебство, сказал ему Нокс, я, пожалуй, разрешу тебе сделать королеву фей». «Хорошо, мастер, я все сделаю, раз вы слишком заняты. Но это не моя придумка». «Придумывать»? Не твоего ума дело Важно, сказал Нокс И вот Пирог Стоял в центре праздничного стола В кольце из 24 четырех свечей Середина его была сделана В форме белой горы По краям росли Деревца, покрытые как бы Слоем иния А вершину венчала крошечная белая фигурка Она стояла на одной ножке как танцующая снежинка и протягивала вперед сверкающую волшебную палочку. Дети смотрели на нее широко открытыми глазами, многие хлопали в ладоши, какая хорошенькая, совсем как волшебная. Такие слова очень порадовали повара, а ученик, напротив, казался огорченным. Они оба стояли поблизости, Мастеру предстояло вскоре разрезать пирог на куски, а для этого ученик должен был наточить нож и подать ему. Наконец, повар взял в руки нож и выступил вперед. «Должен вам сказать, дорогие мои, — начал он, — что под этой великолепной глазурью скрывается очень вкусный пирог. Он был сделан из всевозможных лакомств, Но кроме этого, вы найдете в нем много разных безделиц, монеток и прочего. А это, говорят, приносит счастье. Их там как раз 24 по одной на каждого, если, конечно, королева-феи будет справедлива. А она может и пошутить, она такая озорница. спросить хоть моего ученика. Но ученик в этот момент отвернулся и вглядывался в лица детей ах да чуть не забыл продолжал повар этих безделушек сегодня 25 а 25 серебряная звезда волшебная как говорит мой ученик так что будьте осторожны если кто-нибудь из вас сломает об нее свои зубки то волшебство горю не поможет но все равно ее то я думаю вам будет особенно приятно найти пирог был очень вкусен и конечно никто бы не посетовал окажись он куда больше всем досталось по-хорошему куску но на добавку не хватило Куски быстро исчезали то и дело кто-нибудь находил монетку или какую-то бездельицу кто одну кто две а кто и ни одной ведь счастье не разделишь поровну между всеми и никакая кукла с волшебной палочкой, Этому не поможет Но вот весь пирог был съеден А волшебной звезды в нем так и не нашли Чудеса, сказал повар Значит, она была все-таки не серебряная Не иначе, как она растаяла А может быть, ученик прав Звезда и впрямь была волшебная И вернулась обратно в волшебную страну Ха! Ну, тогда она оставила нас всех в дураках И он, ухмыльнувшись, посмотрел на ученика. А ученик посмотрел на него своими темными глазами. И во взгляде его не было улыбки. Серебряная звезда и вправду была волшебная. Кто-кто. А ученик не мог в этом ошибиться. А случилось вот что. Один из мальчиков проглотил ее. И даже не заметил. До этого он нашел монетку в своем куске пирога и отдал ее Нелли, девочке, сидевшей рядом с ним. Она глотала слезы, огорченные тем, что счастье обошло ее. Потом мальчик часто думал о том, куда же девалась звезда, и не знал, что она находилась в нем самом. Звездочка притаилась, ожидая своего часа. И мальчик совсем ее не чувствовал. Зима прошла, наступил июнь, и теперь даже ночью не было темно. Однажды мальчик проснулся еще до рассвета, он просто не мог спать, ведь сегодня ему исполнялось десять лет. Он выглянул в окно. Весь мир, казалось, замер и ждал чего-то. Вот пронесся свежий, ароматный утренний ветерок и разбудил деревья. Потом расцвело, и мальчик услышал, как где-то там, вдали, рождается рассветная песня птиц. Она звучала все сильнее и ближе, и, наконец, накрыла его с головой, заполнила собой все кругом и отхлынула, уносясь на запад, а над краешком земли показалось солнце. Это напоминает мне волшебную страну. Услышал он вдруг свой голос — «Только там люди тоже поют на рассвете». И мальчик запел. Запел высоким чистым голосом. Откуда ему было знать слова этой песни? А он помнил их наизусть. И тут звезда вылетела из его горла. И он поймал ее в открытую ладонь. Чистая, яркая, она сверкала на солнце. Но ее била дрожь. И вдруг она встрепенулась, словно готовясь улететь». Не думая, мальчик хлопнул ладонью по лбу, и звезда осталась там на долгие годы. Мало кто в деревне замечал ее, хотя она была видна внимательному глазу. Звезда стала как бы частью лица мальчика и обычно не светилась. Зато глаза его излучали свет, а голос становился год от года все прекраснее, и люди любили слушать его, даже когда он просто говорил С добрым утром. А он ещё прославился далеко за пределами родной деревни как замечательный мастер. Отец его был кузнецом, и мальчик стал кузнецом, но куда более искусным. Пока отец был жив, мальчика звали Кузнецов сынок, а потом просто Кузнецом. К тому времени он стал уже лучшим мастером в округе. Какие только изделия не выходили из его кузницы. Конечно, большая часть из были простые, Полезные вещи для повседневной жизни и работы. Кастрюли и сковородки, засовы, щеколды, крюхи подставки, плуги, тесаки, конечно, подковы. Все они отличались прочностью, служили долго, но было еще одно. На этих удобных, изящных по-своему предметах отдыхал глаз. В свободное время кузнец делал поковки просто для того, чтобы порадовать людей. Он умел придавать железу легкость и красоту цветка. Но цветок этот сохранял строгую силу металла и казался еще прочнее, чем сам металл. Нельзя было пройти мимо решетки или ворот, которые он сделал, не залюбовавшись, но попробуй-ка их открыть, когда они заперты. Делая что-нибудь для души, кузнец пел за работой, и люди сразу забывали свои дела и приходили под окна кузницы. Вот и все, что знали о нем. По общему мнению, он многого добился, гораздо большего, чем самые умные и трудолюбивые из односельчан. Но не это было для него главным. Кузнец уже начал знакомиться с волшебной страной. И исходил там немало дорог и троп. Но окружающие все больше становились похожими на старого Нокса, поэтому кузнец ни с кем не говорил об этом. Кроме своей жены и детей Его жену звали Нелли Это ей он дал когда-то монетку из пирога И у них были дети Дочь нэн и сын нет От них все равно нельзя было ничего скрыть Ведь они видели, как он уходил куда-то под вечер А когда возвращался, через день или через много дней Звезда ярко светилась у него во лбу Когда кузнец спускался в путешествие, все равно пешком или верхом, люди думали, что он отправляется по делам. Иногда так и бывало. Только эти дела не имели ничего общего с закупкой чугуна и угля или получением заказов. Кузнец никогда не пренебрегал своей работой и возможностью честно превратить Пенни в двухпенсовик, но в волшебную страну его вели совсем другие помыслы. Он был желанным гостем там, и пока звезда сияла у него во лбу, ему ничто не угрожало. Впрочем, можно ли сказать это с уверенностью о смертном, в стране тайн и опасностей. Надо думать, малое лихо избегало света звезды, а от большого лиха он был кем-то храним. Сердце его исходило благодарностью, обретя мудрость он знал, что к чуду можно приблизиться только через опасность, а простому человеку не по силам искушать, великое лихо. Да Кузнец к этому и не стремился, в нем не было никакой воинственности, он оставался любознательным путником. Конечно, со временем он мог бы научиться ковать могучее легендарное оружие, которому в его мире не было бы цены, но он знал, что в волшебной стране это не прибавит ему чести.